Глава четвёртая. Всякое искусство совершенно бесполезно. Оскар Уайльд. Портрет Дрианы Грея. Мисс Амелия Макнотон, мисс Фишер, возвестил дворецкий. Фрина и молодой доктор прекрасно коротали время, как вдруг неуверенный звонок в дверь прервал их игривую беседу. Фри навернулась мыслями к расследованию и постаралась получше рассмотреть наследницу дома Макнотонов. Результат был не слишком впечатляющим. Амелия оказалась высокой, худой девушкой с безжалостно остриженными мышиного цвета волосами и угреватой кожой. У нее были красивые руки, белые и длинные, но они были перепачканы краской, а ногти обкусаны. Похоже, девушка одевалась в торопях или в потемках, поскольку на ней были бесформенная вязаная юбка, штопанные черные фельдекосовые чулки, огромная блузка и жакет. По косовую губу мисс Амелия переводила взгляд бледно-голубых глаз с Фрины на доктора Филдинга. Доктор Филдинг вскочил с места и предложил девушке свой стул. «Пожалуйста, садитесь, мисс Макнотон, выпейте чаю». предложила Фрина. Вашей матери сейчас намного лучше. Доктор Филдинг дал ей успокоительное. Вы верно замёрзли. Господин Батлер, принесите ещё чаю. Ах, нет, пожалуй, коктейль будет больше, кстати. Поправилась она, заметив посиневшие губы и покрасневшее от мороза лицо гостей. Мисс Макнота напустилась на стул и протянула к огню пальцы с обкусанными ногтями. Спасибо, мисс Фишер. Я просто не знаю, что делать. Отец мёртв, Билли арестовали, у мамы удар, и мне совершенно не к кому обратиться. Разве у вас в Мельбурне нет родственников, которые могли бы помочь? Господи, нет. Есть братья отца, дядя Тэт и дядя Боб, но от них толку мало. Мы никогда не были близки. Дядя Тэд позвонил только затем, чтобы сказать, что папа поставил ему в наследство какие-то акции и что теперь настала пора их переписать на него, поскольку обстановка на рынке неблагоприятная, и их следует срочно продать. "Как мило", заметила Фрина. Доктор Филдинг встал и немедленно схвып каминные щипцы. "О, господи, молодой человек, не могли бы вы посидеть спокойно?" рявкнула Фрина. У нас и без ваших схваток с мебелью хлопот по горло. Останьтесь. Я хочу, чтобы вы сопровождали госпожу Макнотон до дома, а до тех пор буду вам весьма благодарна, если вы не станете двигаться с места. Доктор Филдинг застыл на месте. Я никогда не оставлю своего пациента, но не хочу быть третьим лишним, заявил он. Пока вы будете собираться, мисс Фишер, я лучше подожду на кухне. и он направился на кухню, где госпожа Батлер поспешила утешить его куском кекса. «Он оскорблен, смотри, шагает прочь». Цитата из Шекспира. «Гамлет. Акт первый, сцена первая». Процитировала Фрина и усмехнулась. «Какое неукоснительное следование правилам приличия!» «Мисс Макнотон, мне бы не хотелось оставлять вас одну оденешеньку в вашем доме». Ах, это опустики, пробормотала мисс Макнотон. Мамина служанка была моей нянькой. Мы прекрасно справимся вдвоём. Теперь, когда отец умер, мама не будет больше нервничать. Если ваш отец хоть немного походил на вашего браца Била, то он был довольно, хмм, грубым в семейной жизни. Он был громогласным, властным и эгоистичным животным, примек заявила мисс Макнотон. Едва не свёл маму с ума и всегда относился ко мне как к рабыне. Девушка жадно допила свой коктейль. Знаете, что он хотел сделать, мисс Фишер? И это в 1928 году. Он хотел выдать меня замуж. Просто средневековое варварство, возмутилась Фрина. И как вы к этому отнеслись? Я сказала: пусть я лучше буду проклята, чем его послушусь. У меня есть мужчина, которого я люблю. Она бросила на Фрину взгляд, исполненный гордости и странного смущения. Отлично. Верно, тоже художник. Бесцветные глаза мисс Макнотон засверкали. Он скульптор, один из самых передовых в современном искусстве. Отец терпел его, потому что он иностранец. Я всегда интересовалась искусством, кивнула Фрина. А откуда он? Итальянец. Паоло Рагуцци. Вы должны были слышать о нём, если действительно интересуетесь искусством. Ну, мельбурнские художественные круги я совсем не знаю, мисс Макнотон. Я здесь всего 3 месяца. Так вы теперь поженитесь? Конечно. Обязательно пригласите меня на свадьбу. А теперь, пожалуй, нам стоит отвезти вашу матушку домой. Я поеду с вами, я осмотрю место преступления. Как зовут полицейского, который ведёт расследование? Что-то не припомню. Кажется, Бартон. Нет, Дентон. Детектив-инспектор Дентон.